Глава 14 «Все хорошо, что хорошо кончается». Пока молодежь плясала, люди более солидные засели в винт. Они играющие пребывали преимущественно в столовой, около большого пузатого самовара, согреваясь пуншем с коньяком жесткой марки Кашинских братьев Змеевых, или прохаживаясь по домашним наливкам Агрономского. У этого мирного пристанища держались преимущественно и передернен с волосным сазоном Флегонтовичем, как люди положительные и сюда же заглядывала освежиться в антрактах между польками и кадрилями, танцующая телегенция, по выражению того же Сазона. Агрономский за карты не присаживался и в качестве любезного хозяина дома пребывал везде и повсюду, разрываясь между танцующей залой, винтящей гостиной и освежающейся столовой. Чем дольше тянулся вечер, тем все чаще и громче раздавались из этой столовой захмелевшие или расчувствовавшиеся голоса, и доносились в другие комнаты отдельные восклицания и звуки дружеских излияний, лобызаний, прирыканий и споров. Там уже титуловали теперь женское сословие этого собрания не барышнями и госпожами, как Давича, а просто мамзюрами и мадамшами, чему первый пример подал кошлатый носитель косоворотки и гражданской скорби. И мадамши с мамзюрами в большинстве своем, по-видимому, не обижались таким изящным кличкам, а те из них, кому это не нравилось, хотя и морщились... Но нечего делать, терпели. Таков уж был господствовавший здесь под конец вечера жанр, протестовать против которого было совершенно напрасно, а уйти тоже было некуда. и после маскарадной процессии предпочел удалиться из своего угла тоже в столовую, поближе к жесткой марке, и теперь ораторствовал там перед провизором Гюнсбургом и доктором Гольдштейном о том, как протестующие светлые личности из московского купечества на зло правительству пожертвовали 500 тысяч рублей для женских курсов и распинался, бия себя в грудь кулаком, за горячую любовь народа к делу женских медицинских курсов, о чем здесь свидетельствует не только он, знающий наш город в корень, но и московский курьер и даже сам голос. Ермолай Касьянов передернин, слушал, слушал все это со стороны, да и брякнул ему, наконец, с бесцеремонной откровенностью, что врете, мол, вы все с вашим голосом, как сивы и мерены, потому народ не токма, что бабьих курсов, а земских-то врачей знать не хочет». Кашлатый оскорбился выражением врете и обозвал Ермолая сиволапым мужланом, забыв, вероятно, что в социал-демократических устах подобное сословное выражение звучит более чем странно. Ермолай в долгу не остался и обругал его паршивцем. «Пущай, — говорит, — я мужлан, да зато я член управы, домовладелец, уполномоченный от земства, а ты кто? Мразь подзаборная! «Голоштанец! Всякий паршивый учителишка туда же, смеет еще разговаривать!» За Кашлатова вступились Гольдштейн с Гюнсбургом. В особенности последний, чувствуя себя в эту минуту в большинстве, с чисто еврейским наскоком и опломбом, насел напередернино с замечанием, что он не смеет вскорблять подобными словами интеллигентного человека и потребовал у него извинений перед Кашлатом. «Чего-с? Извинения?» «Да ты что такое? Откуда ты взялся? Чего ты вяжешься? Что тебе от меня? Ты кто? Ты думаешь, ты провизор, так можешь мне указ читать? Жиды вы, и вот вы кто! Чхать я на вас хотел!» На этот шум прибежал из гостиной Агрономский. «Что вы, что вы, господа, в чем дело?» Гольдштейн и Гюнсбург наперебой друг другу горячо стали жаловаться ему как хозяину, на неслыханные оскорбления, которым они, его гости, подверглись в его доме вместе с кошлатом от господина Передернина. И Олайзий Маркович, оскорбившись не менее Гюнсбурга с Гольдштейном словом «жиды», хотя к нему и не относившимся, но так уже потому, что очень не любил этого слова, резко стал выговаривать ермалаю Касьянову, что это дисвинство с его стороны попрекать людей происхождением, когда они и вовсе не жиды, к тому же и откуда он взял, что они жиды. Удивительное дело что жить, что русский, не все ли равно, а обозвать честного деятеля паршивым учителишкой и галаштанцем это уж такая возмутительная ретроградная пошлость, которой просто нет имени на языке порядочных людей, чтобы заклеймить ее достойным образом. После этого, говорил он, все более взвинчивая себя на тон благородного негодования, после этого, извините, ни один честномыслящий человек не захочет подать вам руки. Это, с вашей стороны, гнусное ретроградство, достойное разве страстного бульвара. «И мне стыдно, я краснею, что до сих пор мог так ошибаться, считая вас сыном народа и потому своим другом, тогда как вы в самом деле не более как катковец». «Ну конечно, ну да, еще бы», — выслушивая все это, ломался перед ним руки в боки Ермолай Касьянов. «Куда ж нам до вас, известно? Вы вон со слезами умиления можете о прелестях цареубийства говорить. Ну а мы, слава тебе, Господи, до этого не дошли еще».